Глава 18. Проснувшись, Джейн попыталась закричать, но невероятная тяжесть, навалившаяся ей на лицо, лишила ее такой возможности. Глаза не видели, дышать стало нечем. При помощи нескольких ударов кулаком она заставила неизвестный предмет сместиться, после чего сбросила одеяло и вскочила, хватая ртом воздух. Когда над нею нависла какая-то темная фигура, Джейн принялась шарить вокруг, ища оружие для обороны — Наткнувшись на свой кожаный ботинок, она стукнула им злоумышленника по голове. «Что это означает?» — крикнула Джейн в темноту и нанесла еще один удар. «Ай!» — раздалось в ответ. «Моя башка!» «Кто вы и какое намерение привело вас сюда?» «Меня?» — произнес пьяный голос. «Я тут вообще-то живу! А вот вы что здесь делаете?» На шум прибежала София. Она зажгла волшебную свечу в потолке и комнату залила светом. Джейн, стоя у кровати в розовой ночной рубашке, растерянно огляделась. Прямо перед ней балансировал, стараясь не упасть, пьяный мужчина, не моложе 30 лет от роду. Он потирал ушибленную голову. На стене в рамке висела картина, изображавшая, по-видимому, какую-то театральную сцену. Только актеры не стояли неподвижно, как на живописном полотне, ошевелились. «Этот недостойный человек покушался на мою честь», заявила Джейн, указав на мужчину в коротких подштанниках. Тот вспыхнул и предостерегающе выставил вперед руку. «Полегче! Я просто кино посмотреть пришел. Джейн фыркнула, оглядев этот живой экспонат, демонстрирующий анатомическое строение мужского тела. Оскорбленная столь непристойным зрелищем, она залилась ярким румянцем и, почувствовав на себе встречный взгляд, отвернулась. Вы это она, сказал мужчина. Так, да, с репетиции! Джейн посмотрела ему в лицо. Он был прав. Они танцевали вместе. Ее сердце глухо застучало. Какой сюрприз! Пробормотал он и пошатнулся. Вам, наверное, неловко. Я вас не понимаю, сэр. Отрезала Джейн, напомнив себе, насколько этот мужчина ей неприятен. «Если не хотели идти со мной в кафе, могли бы сразу так и сказать. Я бы не расстроился. Незачем было вешать мне лапшу на уши». Он взялся для равновесия за дверную ручку и чуть не вывалился в коридор. «Джейн — это мой брат, Фред», — вмешалась София. «Фред — это Джейн, моя коллега». Джейн и Фред уставились друг на друга. Почувствовав, что щуки у нее снова загорелись, она схватила одеяло и завернулась в него. «Окей, шоу окончено. Фред, иди, продолжай вечеринку в своей комнате», — сказала София и вытолкала брата за дверь. «Джейн, вы в порядке?» Джейн кивнула. «Он ведь к вам по-настоящему не приставал? Это было бы на него не похоже». «Ну что вы? Нет...» «Он просто немного напугал меня». «Вы на него не сердитесь. Он, так сказать, гражданское лицо, не актер, подыгрывать не сумеет». Джейн ответила озадаченным взглядом. «Поэтому не играйте с ним в Джейн Остин», — продолжила София. «Поверьте мне, не стоит. Надеюсь, его на вас не стошнило». Джейн покачала головой, и София еще раз пожелала ей доброй ночи. Вернувшись в постель, Джейн еще долго лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Тот несносный субъект, который сначала не хотел с ней танцевать, а потом принялся раздражать и дразнить ее, оказался братом Софии и жил здесь. Это обстоятельство так сильно огорчило Джейн, что ей очень нелегко было уснуть. Утром Джейн, изумленная, стояла в ванной комнате. В Кенсингтонском дворце, наверное, была уборная с водопроводом, но увидеть такое чудо собственными глазами дочери сельского пастора никогда не приходилось. Ватер-клозет заворожил её минут на сорок. София ушла по делам своего ремесла, оставив Джейн чистую одежду и показав, как пользоваться водопадом, который называется «душ». Вот так включается холодная вода, так — горячая София открутила вентили, и сверху хлынул дымящийся поток. Джейн застыла в восхищении. Теперь ей самой предстояло стать повелительницей водной стихии. Повернув влево холодный кран, она полюбовалась ледяными струйками. Вообще-то она уже видела краны у насосов, но из них капала желтая жидкость, не идущая ни в какое сравнение с этим элегантным кристально чистым потоком, который вырывался из серебряной головки. Джейн повернула горячий кран, осторожно, как показывала София, и подставила руку. Вода постепенно нагрелась. Джейн открутила вентиль посильнее, и помещение наполнилось паром. В Сиднехаусе у Остинов была ванна, которую Маргарет каждое воскресенье наполняла из котла. Первым купался отец, глава семейства, потом мать, потом Кассандра. И только когда вода успевала приобрести бежевый цвет, наступал черёд Джейн, младший из членов семьи. Теперь же она смотрела на девственно чистый, дымящийся водопад, который ей не нужно было ни с кем делить. Она еще раз подставила руку и ощутила такое тепло, какого не ощущала никогда. Блаженно вздохнув, Джейн сняла и положила на стул розовую ночную рубашку. Обнажённая Она почувствовала себя Клеопатрой перед купанием в козьем молоке. Стоило залезть в ванну и ступить под душ, как ее кожа мгновенно ощутила приятное покалывание теплых струек. Джейн стояла, опершись одной рукой о стену, а вода обтекала тело со всех сторон. «Ох, это неприлично», — прошептала она и вышла из-под душа. Воздух показался ей таким холодным, что она задрожала, но под воду не вернулась боясь остаться там навсегда. Вдруг дверная ручка задергалась, и дверь ванной приоткрылась. «Комната занята!» — закричала Джейн, охваченная слепой паникой и в ужасе отвернулась к стене. До полотенца, которое София оставила на вешалке, было никак не дотянуться. Чтобы завладеть им, Джейн пришлось бы показать себя в еще более непристойном виде. «Ой, простите!» — произнес мужской голос. «Фред!» Брат Софии едва успел заглянуть в ванную и тут же закрыл дверь с наружной стороны. Джейн выскочила из-под душа и, внимательно рассмотрев дверную ручку, обнаружила под ней маленький латунный диск. Как только она его повернула, замок щелкнул. Трижды убедившись в том, что теперь дверь заперта, Джейн, подавленная случившимся, опустилась на пол. До сих пор ни один мужчина не видел ее плеч, не говоря уж о чем нибудь другом. Отдышавшись, она стала одеваться. Недоумение при виде одежды, которую оставила для нее София, позволило ей на мгновение забыть о пережитом позоре. На стуле лежали штаны и рубаха. Надев это, она испытала непривычное ощущение. Теперь женщины носят мужскую одежду. Не только когда играют в спектаклях, а просто так, каждый день. Может, они и ведут себя по-мужски. «Как люди будут обходиться с ней, если она оденется подобным образом?» Погружённая в думы, Джейн вернулась к действительности, лишь когда в соседней комнате чиркнули по полу ножки стула. Несносный Фред снова умудрился нарушить ее покой. Она надеялась, что если он все таки джентльмен, то элементарное понятие о приличиях заставит его покинуть дом, а то и страну. Но нет, он тут как тут. Она приоткрыла дверь. Он сидел, вернее, почти лежал, опустив голову на обеденный стол. Джейн надеялась прошмыгнуть мимо него незаметно, но он обернулся, и их взгляды встретились. Еще раз извините», — просипел Фред. «Я сгораю от стыда, сэр. Я в ужасе». Он покачал головой. «Почему же вы не заперли дверь? Разве по шуму воды вы не могли заключить, что комната занята?» — возразила Джейн. Фред встал. — Ладно, давайте вы тоже увидите меня голым, и мы будем квиты. Он начал расстегивать ремень. — Нет! — вскричала Джейн. — Перестаньте! Он застегнулся. — Ну, как хотите. Тогда давайте придумаем для меня другую неприятную ситуацию. Могу упасть или поесть из мусорного ведра. Или ударьте меня каким-нибудь овощем. Джейн сдержала улыбку. Позавчерашняя неприязнь вернулась к ней, когда она, преодолев смущение, напомнила себе, как сильно Фред ее раздражает. «Сегодня вы выглядите по-другому», — заметил он. Она схватилась за свою мужскую рубашку, снова смутившись. «София дала мне эту одежду. Она неуместна?» Фред помотал головой. «Дело не в одежде, а в прическе. Вы ее изменили». Джейн потрогала волосы. Сейчас они находились в естественном состоянии. Пар разгладил локончики, которых она добивалась каждый вечер, добросовестно накручивая пряди около лба на тряпочке. Волосы свободно не спадали до середины спины и только вокруг лица были острижены короче, чтобы удобнее было завивать. Она заправила их за уши. «Для репетиции вы сделали себе историческую прическу», — констатировал Фред. «С ней вы смотрелись, как героиня из 19 века». Джейн кивнула. «А как я выгляжу сейчас?» — спросила она тихо. Фред пожал плечами. «Как женщина?» Он кашлянул. «Вы пуговицу на манжете застегнуть забыли?» Джейн посмотрела на свой рукав. «Я просто не сумела». «До сих пор не научились самостоятельно одеваться?» — спросил Фред сухо. — Отнюдь. Я каждое утро одеваюсь сама, — запротестовала Джейн. Судя по всему, он принял ее за какую-нибудь принцессу, которая ничего не может делать безгорничной. Спеша его разуверить, она обиженно прибавила. Просто на этой рубашке очень уж много пуговиц. Фред встал и приблизился к ней. — Что вы делаете? — забеспокоилась Джейн. Он подошел так близко, что его дыхание коснулось ее плеча. Их взгляды встретились. Она застыла. Он опустил лицо, взял двумя пальцами расстёгнутую пуговицу и просунул маленький перламутровый диск в петлю. Джейн, пристально следившая за его движениями, не знала, куда деваться от смущения. Этот жест поразил ее своей неожиданной нежностью. Разве могла она ожидать такого мягкого прикосновения от мужчины, казавшегося ей таким неприятным? Чтобы не выдать волнения, Джейн велела себе дышать ровно и говорить спокойно. Фред не должен был заметить, насколько сильно на нее подействовала его близость. Только вот что говорить. На ум ничего не приходило. Фред заговорил первым. «Если хотите знать, то там в душе я почти ничего не видел», — сказал он тихо и, застегнув пуговицу, опустил руку Джейн. «Мне так стыдно, сэр! Простите, что я вас оскорбила!» Она сказала это не лукавя. Ей с юности говорили об ужасах, которые таит в себе женское тело, отвратительное и непристойное. «Ну что вы! Ничего оскорбительного я не увидел. Скорее, наоборот». Джейн кивнула, все еще стыдясь посмотреть Фреду в лицо. Тон их разговора пугал ее, и она поспешила переменить тему. «Ваша сестрица говорила, что у вас нынче дела в Лондоне». «Да, я еду в Паддингтон». «Могу ли я вас сопровождать?» «Вы хотите поехать со мной?» — спросил Фред удивленно. «Да. Или это невозможно? Уверяю, я не буду вам в тягость». «Решайте сами, я не возражаю». «Отправиться в Лондон с мужчиной?» Эта идея сама по себе была по меньшей мере сомнительна, А уж мысль о том, чтобы навязать свою компанию столь отталкивающему представителю противоположного пола, и вовсе вызывала у Джейн содрогание. Она не хотела ехать с Фредом. С другой стороны, каким бы неловким ни обещало быть путешествие, она не видела иного способа попасть в Лондон и решила терпеть. Возвращение домой того стоило. «Как мы туда поедем?» — спросила Джейн. «На поезде», — сказал Фред, и... Извинившись, вышел. Через минуту, когда он вернулся, Джейн сразу заметила в нем какую-то перемену. «Готовы?» — спросил он. Она посмотрела на него внимательнее. «Вы причесались?» «Одна женщина сделала мне замечание, мол, я лохматый. Надеюсь, теперь она перестанет ворчать». Волосы Фреда были убраны со лба и аккуратно зачесаны за уши, благодаря чему лицо стало казаться не таким уж и неприятным. Однако Джейн не желала признавать этого, тем более вслух. «Хорошо», — сказала она, — «теперь я хотя бы вижу, что у вас имеется гребень». Фред молча закатил глаза, а затем проводил свою спутницу к входной двери.